«Я думаю, Эдвард и Найджел пропустят вперед наших гостей, а сами искупаются позже». Винодел выжидающе посмотрел на своих сыновей. Они были хорошо воспитанными мальчиками и вежливо кивнули, хотя и казались немного разочарованными. «Да, конечно, отец», — сказали они хором, выходя вместе с ним из комнаты. «Я вас ненадолго оставлю. Присядьте пока к камину». Предложила Катрин и тоже вышла. Как только она ушла, Роза начала восхищаться вслух. «Я еще на корабле поражалась, какая она красавица! А какие у нее дети! Даже в простом льняном платье она выглядит очень изысканно. Наверняка сегодня она наденет что-нибудь покрасивее. Ну, не знаю. Мне здесь не по себе. Как-то тут слишком красиво. Чересчур весело. Не доверяю я этим людям». В таком богатом доме Жан явно чувствовал себя не в своей тарелке. Когда Катрин вернулась, она держалась немного напряженно, но постаралась, чтобы никто этого не заметил. Принимая ванну в доме винодела, Элен получила немыслимое удовольствие. На бортике деревянной ванны был поставлен поднос с аппетитным ужином, состоящим из цыпленка, холодного жаркого, хлеба и куска сыра. К ужину подали большой бокал вина, приправленного гвоздикой. Элен с наслаждением жевала, и теплая вода ласкала ее кожу. Альфреда добавила в воду веточки розмарина. Их запах был великолепен. Старая служанка терла Элен спину льняной мочалкой, вымыла ей шею и уши, а затем нанесла ей на волосы пенистое средство с оливковым маслом. Судя по тому, с каким уважением Альфреда обращалась с этим флакончиком, эта смесь была особенной и очень дорогой. Выкупавшись, Элен со стыдом увидела, какой грязной была вода. Роза с маленьким Уильямом пошла во вторую ванную комнату. Она сначала выкупала младенца, а потом отдала его няне, которая вытерла и перепеленала малыша. «Я чувствую себя новым человеком». «Просто великолепно!» Элен поблагодарила Катрин за ванну после того, как оделась. Она надела зеленое платье, которое госпожа Дебби Тюн подарила ей к свадьбе Клэр. Оно уже немного поистерлось, но было довольно чистым. Ее длинные волосы были еще влажными и завивались в кудряшки, но вода с них не капала, потому что служанка вытерла их льняным полотенцем. «Альфреда не могла бы выстирать мою одежду?» стесняясь, попросила Элен. Там остались пятна крови после родов. «Ну, конечно! Розе и Жанну мы тоже дадим что-нибудь на смену. Тогда можно будет постирать и высушить всю вашу одежду до отъезда». Катрин улыбнулась. «Почему-то она уже не казалась такой счастливой, как в предыдущие дни. Несомненно, вы очень устали. Пора идти спать». «Элая покажет, где вам постелили», — сказала она, нервничая, и грустно улыбнулась. Элен удивилась. Солнце село совсем недавно, и в конце концов существовала традиция вести перед сном с гостями долгие разговоры. «Прошу вас, передайте вашему супругу нашу сердечную благодарность. Спокойной ночи!» Элен сумела сказать это дружелюбным тоном. Взяв Катрин за руку, она прикоснулась к ней губами. Роза и Жан тоже заметили неожиданную перемену настроения Катрин. Наверняка ее муж совсем не столь добродушный человек, каким он пытается казаться. — Я же сразу понял, что тут что-то не так, — горячился Жан.